Ролло бросил на нее молниеносный взгляд, разящий, как кинжал, и шагнул к Атле. «Брат, ради памяти женщины, породившей нас обоих, Атле, юноша глядел перед собой застывшим взглядом. Что? Атле, поверь мне, я не виновен в этом. Хо, будь я проклят, она поступила со мной, как ведьма. Не стоит тебе унижаться, брат». Внезапно Атле издал глухой стон и согнулся, словно сложившись пополам, Не в силах снести навалившуюся на него тяжесть, задыхаясь, он приник лицом к гриве коня, губы его окрасились кровью. Ролло бросился к брату, положил руку ему на колено, но Атлет так резко отдернул ногу, что глад под ним рванулся в сторону, увязая в снегу. С неожиданной силой, сдержав жеребца, Атле заставил его задрать голову и оскалиться. — Не прикасайся ко мне! Он сплюнул кровь на снег. — Я никому не верил, кроме тебя, Ролло! Я знал, что ты ей по сердцу, но ведь у меня было твое слово. Он отер лицо, захлебываясь колючим воздухом. Мне ли не знать, что я умираю? Атли, ты лишил меня последней отрады. Будь же ты проклят, видеть тебя не могу. Кашляя и задыхаясь, он развернул глада и, жестоко терзая его бока шпорами, пустил в голоб. Роллу метнулся следом, зовя Атли, но было поздно. Эмма опустилась в снег. Девушка чувствовала себя глубокой старухой. Что ж, она добилась того, чего хотела. Но больше не испытывала торжества, ощущала одну усталость и еще равнодушие, серое, как небо над оглохшим в снегах лесом. Ролла стоял недалеко, сжимая и разжимая кулаки, потом медленно, очень медленно повернулся к ней. Мой брат, ближайший из близких. Возненавидел меня и проклял. Это случилось из-за тебя, сука. Лицо его было беспощадно. Стиснутые зубы блестели узкой полосой. Лучше б я тогда, лучше б я оставил тебя своим людям. Эмма вздрогнула, а сердце ее словно оледенело. И после недавнего огня этот леденящий, острый холод внутри казался едва ли не смертью. Она закрыла глаза и заговорила негромко. Когда-то давно, еще в Сумюре, я поклялась памятью приемной матери, что отомщу, что причиню тебе такую боль, которая сожжет твою душу, варвар. Сегодня моя месть свершилась. Ролл стоял, не шевелясь. В его глазах постепенно угасала слепая ярость, но то, что теперь появилось в них, было гораздо хуже. Презрение, граничащее с отвращением. «Ты могла желать зла мне». «Но при чем здесь Атли? Как легко ты раздавила каблуком сердце того, кто так долго был тебе другом!» Эмма вдруг всхлипнула. «Атли не был мне другом. Он желал меня, а я не могла ответить ему, ибо содрогалась даже от мысли, что он прикоснется ко мне. Вот как!» Ролло говорил на удивление спокойно, но губы его брезгливо кривились. «Я презираю тебя!» Он сплюнул, глядел на нее с тем же отвращением. — Меня тошнит от мысли о тебе. Надеюсь, нам не придется больше встречаться. Она вдруг стала дрожать, резко поднялась, и не надейся. — Твое сердце уже больно мной. Ролло безразлично хмыкнул, Мое сердце всегда при мне. И проговорил спокойно и брезгливо. — Мразь! Эмма видела, как он уходил. Спокойно, ни разу не оглянувшись, а она словно слышала его последнее слово опять и опять, и эту полную отвращение брезливую интонацию. Нет, она зажала уши руками. Сердце ее вдруг заныло, словно мгновенно превратившись в кровоточащую рану, а потом с ней случилось то, чего не было уже давно, будто оборвалась натянутая до предела струна, и Эмма заскулила, завыла, захлебываясь безутешным долгим плачем, стояла, задыхаясь от судорожных, разрывающих душу слез, Казалось, этому не будет конца. И только притихший лес видел, как она сломлена, уничтожена, разбита. Глава десятая Эмма вернулась в бое, когда уже начали сгущаться сумерки. Город стоял притихший. Но Эмма была настолько подавлена, что не обратила на это внимания. Она медленно шла вдоль нескончаемых чистоколов усадеб, направляясь в сторону церкви. Ей хотелось исповедаться. Все, что было у нее на душе, так тяготило ее, что она не в силах была поднять голову. Однако здешний священник, которому она обо всем поведала,